Глава четвёртая. Настоящая. Они сидели, неотрывно глядя в глаза друг другу. "Почему ты не вернулась в город, Мари?" наконец спросил Ян. Она продолжала смотреть в его глаза, такие знакомые и в то же время постаревшие, чужие. "Господи, как же хорошо осознавать, что он жив". "Наша история, Ян", тихо произнесла Мари. Они оба постепенно отходили от шока, и их души уже вырвались из чёрного ада воспоминаний, и теперь незримо окружили хороводом мыслей и образов, заново присматриваясь друг к другу, пытаясь уловить частицы того тепла, что породнило их 10 лет назад. Не понял, переспросил Ян. Наша история таит множество загадок. Теперь её глаза смотрели на Ковальского с грустью. Вспоминался тот вечер накануне трагических событий, когда она вместе с пожилым биологом, работавшим в Агрополе, поднялась на холм, чтобы установить оборудование переносной метеостанции. Именно из его уст она впервые услышала запомнившуюся на всю жизнь фразу. Жаркий диск процеона величественно клонился к закату. Тени деревьев выглядели непропорционально длинными. В воздухе витали сладкие вечерние запахи. Листва низкорослого кустарника едва слышно шелестела. Лёгкий ветерок приносил на вершину возвышенности не только пряные флюиды леса, но и резкие, неприятные запахи, идущие со стороны безжизненной вулканической равнины. Мария хорошо помнила, как остановилась поражённая открывшимся взору ландшафтом. Здесь пролегала чёткая, зримая граница мёртвого и живого. За спиной шумел лес. Кустарниковая поросль сбегала по склону холма и далее растительность отсутствовала вообще, словно линию посадок кто-то ровно обрезал ножом. Перехватив её недоумённый, даже немного испуганный взгляд, Ричард Фол, понимающе усмехнулся. "Никогда не видел пустыни?" спросил он. "Нет. Признала Смори, глядя как сочные фиолетовые краски заката смешиваются у горизонта с багрянцем вулканических извержений. Там вздымался чёткий и сломанный контур горных образований, а небеса превращались в тёмную полосу, подсвеченную частыми аритмичными всполохами. Её замешательство можно было понять и объяснить. Курс биологии почему-то не включал в программу сведений о вулканических пустынях. Наша история таит множество загадок, Мари, произнёс Фол, начиная устанавливать оборудование. Я знаю, ворчливо добавил он. Учебники упорно молчат о них. Возможно, преподаватели не хотят смущать своих воспитанников явными несоответствиями. Не знаю, он выпрямился, посмотрел вдаль и продолжил. С тех пор, как я впервые осознал, насколько мал и хрупок наш мирок в масштабах окружающей действительности, прошло много лет, но я так и не смог приблизиться к истине. Нас окружают пустыни? Да, со всех сторон, бескрайние безжизненные просторы. Мари задумалась. Если вокруг островка жизни действительно простираются лавовые равнины, ограниченные цепью вулканических гор, То ядовитые испарения давно должны были отравить крохотные по сравнению с их протяжённостью оазис. Ты сейчас думаешь, почему мы до сих пор живы и дышим чистым не отравленным воздухом? Да. Бактерии. А несколько десятков видов бактерий прекрасно чувствуют себя в среде вулканических отложений. Пространство равнин только кажется безжизненным. На самом деле миллиарды микроскопических организмов Ежесекунда вырабатывают достаточно кислорода, чтобы сделать воздух пригодным для дыхания. Мои морщит нос, когда ветер доносит запахи извержений, но это лишь ничтожная часть их ядов, что могли бы задушить всё живое. Почему тогда растение не отвоевывает себе новое пространство? Им не прижиться на вулканической почве? Я много лет посвятил исследованиям, но не добился вразумительного результата. Это и есть историческая тайна. Нет, загадки истории гораздо парадоксальнее. Если существование бактерий ещё можно объяснить, то возраст нашей колонии не находит разумной трактовки. Не понимаю, откровенно удивилась Мари. А о каком возрасте вы говорите? Сейчас объясню. Я учёный, биолог, но жизнь множество раз преподносила мне загадки из иных областей знания, игнорировать которые я не мог. Пришлось заниматься самообразованием, глубже изучать химию, кибернетику, физику. Да-да, не удивляйся, существуют специальные приборы, которые могут устанавливать истинный возраст сооружений. Я брал пробы и исследую различные постройки. и неизменно получал один и тот же результат. Все здания возведены 400 лет назад. Извините, прервала его Мари. Возведены кем? Фул лишь пожал плечами в ответ. Я не знаю. История колонии умещается в полувековой промежуток. Мари неодоверчиво посмотрела на пожилого биолога. Да, ты права. Я отношусь к первому поколению колонистов. «Значит, вы должны помнить, как наша колония основывалась?» «Увы, я не помню. И это не имеет никакого отношения к старческим болезням». «Вы уверены?» «Абсолютно. Мне 70 лет, однако первые осознанные воспоминания относятся к 20-летнему возрасту». «Так не бывает». «Бывает, Мари. Просто об этом не принято говорить». Можешь поинтересоваться у любого человека моего возраста, что он помнит, знает ли своих родителей, знаком ли ему смысл термина детство. Только боюсь, с тобой не захотят беседовать на подобные темы. Кайна воспоминаний истончилась, иные зловещие образы прошлого вдруг начали накладываться на памятный разговор. Я надкинулся на спинку кресла, глядя сквозь прозрачную рубиновую жидкость налитую в бокал, на яркий искрящийся в хрустальном узоре свет. "Значит, ты ищешь ответы на загадки истории?" Мария улыбнулась. "А ты, охотник за головами, решил, что я собираю остатки дроидов и тем зарабатываю на жизнь?" Пальцы Ковальского побелели. Он залпом осушил бокал и с преувеличенной осторожностью поставил его на стол. «Не называй меня так». «Обиделся?» «Да». «На правду не обижаются, Ян?» «Я вычищаю мразь, которая пытается протащить заразу в мой город». Глаза Мари вновь наполнила печаль. Вот и обозначилась пропасть, лежащая между ними. «Конечно, он не предаст ее этим вечером, но сможет ли понять?» Судьба развела их по разные стороны баррикады, но само противостояние с точки зрения Мари являлось нелепостью. Да, было. Было вторжение андроидов, были те страшные дни, жертвы, была кровь, горе, отчаяние, ненависть, но она могла бы объяснить Яну очень многое из познанного за годы исследований. Однако стоило ли? Нет. Мы тихо встретились и тихо разойдёмся, каждый со своей правдой. Марии было горько и неприятно думать, что единственный человек, чей образ не тускнел в её сознании, не может разделить с нею той тайны, как разгадки, к которой она подобралась уже так близко, что мысль о Секласе так близка, что меня решили устранить. Страшная догадка обожгла рассудок. Слишком похоже на правду. слишком. Ян он поднял взгляд. Кто дал тебе приказ на устранение? Я обязан отвечать. Боюсь, у нас обоих проблемы. В смысле. Он саркастически усмехнулся. Меня уже отделали по полной программе. Шутка ли? Полтора десятка сервомеханизмов при нулевом результате за такие потери по головке не гладят. Ты не понимаешь, У меня есть несколько убежищ. Утром я сама не знаю, в каком районе окажусь вечером, и тем не менее я тебя точно вывели на цель. Мне настораживает. Значит, за тобой следили, пожал плечами Ян. Вот именно, следили и не трогали. И вдруг ликвидировать. Может, ты стала опасна? Да, наверное, согласилась Мари. Но не для жителей города, добавила она. А для кого? Ян подался вперёд, грузно навалившись на стол. Он уже изрядно выпил этим вечером. Я не приношу в город заразу, да и не зараза это вовсе. Глаза Марии холодно смотрели на Ковальского. Всё не так просто, как принято считать, и твои работодатели это знают. Я слишком близко подобралась к тайне их благополучия. Поделишься? А ты хочешь это знать? Только честно. Глаза Яна сузились. Дай подумать. Наверное, нет. На запястье Мари изящный браслет, выполненный в виде растительного орнамента, внезапно начал покалывать кожу. Она лишь немного изменилась в лице, но Ян тут же насторожился. Что? Едва слышно спросил он. На улице, так же тихо ответила Мари. Вооружённые люди, они блокируют ресторан. Откуда знаешь? Долго объяснять. В моей машине установлена система анализа. Я получаю сигнал. Сиди спокойно, есть шанс, что это не за тобой. В городе часто происходят облавы. Документы в порядке? Она гнулась, пытаясь в эти мгновение понять, насколько причастен Ян к происходящему. Нет, ему было бы намного проще довести утреннюю операцию до логического завершения. Она сидела лицом к двери и видела, как медленно распахнулись створки, пропуская внутрь двух человек в гражданском. Расстояние от входа до столика, за которым сидели Яны и Мария, невелико, но она успела разглядеть незнакомцев, которые даже не осмотрев обширный зал, прямиком направились к ним. Сердце сжалось, потом учащённо стукнуло. Уверенная походка, равнодушно-презгливое выражение лиц, ни тени волнения. Люди ли? Мари, пусть это не покажется странным, любила жизнь, но не страшилась смерти. Каждое утро она, просыпаясь, думала «Еще один день». Загадывать дальше не приходилось, ибо там, где пролегали ее пути, один неосторожный шаг мог обернуться вечным покоем. Ложась спать, расставляя ловушки, она закрывала глаза и думала «Еще одна ночь». За нею охотились, и любая ночь могла стать последней. Со временем чувство обостренной опасности притупилось, стало будничным и привычным, причиняя ровно столько же неудобств, как стесняющий движение старый костюм биологической защиты. Шаг. У одного глаза серые, у второго карие. Оба смотрят не на нее, их взгляды уперлись в затылок Яну. Еще один шаг. Под тканью дорогих костюмов взгляд не улавливает характерных признаков оружия. Браслет всё сильнее покалывает запястье. Каждый разряд микротоков означает один отслеженный бортовым компьютером акцепт сигнала, соответствующий эталону вооружённого человека. Мария случайно нашла эту программу и долго не могла понять, каким образом она действует. Потом, когда разобралась, включила её в собственную систему контроля безопасности. Одновременно пополнив и без того длинный список загадок: кто и зачем создал компактный, отлаженный комплекс мониторинга, распознающий не просто вооружённого человека, а вдобавок оценивающий его поведение, позу, дистанцию до объекта охраны и десятки иных нюансов, позволяющих отсеять ложные сигналы, не поднимая напрасной тревоги. Будь в распоряжении Марии портативный компьютер Она смогла бы увидеть точную диспозицию блокировавших ресторан бойцов. Но при ней по понятным причинам оказался только браслет, который покалывал кожу так часто, что надежда на чудо таяла как дым. Ян сидел, не шелохнувшись. Двое незнакомцев остановились за его спиной. Мари даже не порывалась бежать. Она лишь сделала вид, что поправляет платье. Капитан Кавальский левая рука цепко сжала плечо Яна. В то время как правая неуловимым движением выхватила оружие. Вы арестованы. Мари одёрнула платье, фиксируя взглядом происходящее. Лицо Яна приобрело землистый оттенок. Его глаза смотрели на Мари, взгляд был печальным, потерянным. Он словно прощался с ней навеки. Всё в порядке, мэм. Мы вынуждены забрать вашего спутника. Ни о чём не беспокойтесь. Не человек, До этого Мария не встречала в городе андроидов, которых по внешним признакам было бы невозможно отличить от людей. Но все когда-то происходит впервые. Однажды она видела подобных существ, но то происходило в запретке. Голос, глаза, жесты, слишком правильное построение фраз, отсутствие интонаций – И как наглядное сравнение взгляд Яна, отчаявшийся, безмерно усталый, человечный, да непроизвольный спазм в груди. Они пришли не за ней. Ян медленно покачал головой. Не дёргайся, Мари. Ты ничего не изменишь. Вот что говорили его глаза. Он устал, устал жить, потеряв смысл, утратив цель. сам не веря собственным доводам о справедливости каждодневных дней Ян так нельзя ты Марине ожидала, что чувство, оставшееся где-то в глубинах памяти, вдруг рванётся на волю, будто раненная птица, решившая либо погибнуть, либо проломить прутья клетки. На её глаза внезапно навернулись слёзы. инстинкты, извечная борьба души и рассудка, когда ситуация вдруг идёт в разрез с чувством самосохранения и разум тонет. Я думаю, мне лучше уйти. Мы вас не задерживаем. В глазах Яна медленно таяла угасающая искра надежды. Он как безумец в глубине души надеялся. На что? На чудо. Нет, она всё делала правильно. Нет смысла погибать. У неё есть смысл жить. Он же потерял его, утопил в кровавых буднях. Злое и сладкое слово жизнь. Почему в такие секунды обыденные вещи становятся особенно острыми, желанными: дышать, мыслить, видеть, осязать? Мария уходила. Звук её тонких каблучков тонул в ковровом покрытии пола. И тем отчётливее. Неожиданно им ударили два сухих выстрела, и вторя им звонко отозвался прошибаемой пулями металлокерамический сплав. Ковальский резко обернулся, вскакивая, выворачиваясь из-под судорожно рвущей одежду пальцев. Он успел увидеть глаза дроида, которые уже потускнели, став похожими на мутное стекло. Машины. По нервам ударил истошный женский виск. Полупустой зал на секунду замер. И тут же наполнился движением. Посетители вскакивали со своих мест. Мари всё ещё стояла спиной к входу, фиксируя взглядом падение двух искусственных тел, а двери уже начали открываться. Мгновение. Ян вырвал оружие из ключенных пальцев дроида. Ладонь ощутила холод рукоятки, обострённое восприятие впитало блаженное ощущение веса. В руку лёг привычный надёжный АПС, и мир изменился, меняя краски. АПС – автоматический пистолет системы «Стайгер». «Пригнись!» – Мари резко присела. Над головой оглушительно, уверенно, с оттенком злого облегчения в металлическом звуке, дважды рявкнул АПС, вбивая отнюдь неполимерные пули в открывшийся дверной проём. Движения Яна были отточены до той степени смертельного автоматизма, когда рассудок выпадает из темпорального потока реальности, позволяя телу полностью выработать усвоенный с годами рефлекторный навык. Автоматические двери, снабжённые объёмным детектором, послушно начали смыкаться, как только пули отшвырнули назад человеческое подобие, облачённое в экипировку специальных подразделений службы правопорядка. Окавальский уже был рядом с Мари. Подхватив второй АПС, он прижался спиной к её спине, защищая собой от невероятного огня на поражение. Нем многим дано испытать в своей жизни подобные мгновения, когда сквозь тонкую материю вечернего платья чувствуешь напряжение мышц, закрывающее тебя спины, и сама вздрагиваешь, невольно считая ритмичные толчки отдачи. Спина к спине. Будто не было 10 лет разлуки, и время обернулось вспять. 9. Последние два патрона в стволах. Прикрой, перезаряжаю. Смертельное движение, похожее на танец. Шелест вечернего платья, тонкое кружево мыслей, запах. Острый запах стреляных гильз, смешавшийся в воздухе с тонким ароматом духов. Бледные испуганные лица. Карусель образов на периферии сознания. Она развернулась, по-прежнему ощущая его спину, и оружие в руках Марии заговорило часто и сипло, короткими очередями отвечая на неприцельный огонь со стороны парковочной площадки. Двери ресторана заклинило. Покрытые паутиной трещин сдвижные створки продолжали судорожно дергаться. Между ними застряли, упав друг на друга, пять или шесть андроидов. Приличная преграда для пуль. Искусственные тела дёргались, словно организируя, принимая на себя свистящую смерть. Сухой, сдвоенный щелчок электромагнитных затворов. Марии бесполезно держать вход. Она понимала это не хуже, чем Ян. Вопрос, как вырваться отсюда. Единственное реальное средство спасения её акцепт, но до него сейчас как до луны. Кажется, рядом, а не дотянешься. Ян, уходим через подсобки на параллельную улицу. Догонят. Делай, что говорю, поверь. Ковальский уже отыскал взглядом неприметную дверь, за которой только что скрылся перепуганный официант. На парковочной площадке, привлечённый звуками выстрелов, начал собираться народ. Всегда найдётся группа любопытных, для которых даже шальной разлёт пуль не препятствие, а скорее болезненный магнит. Более здравые или трезвые посетители ночного клуба спешили к оставленным на стоянке машинам. Среди возникшей суматохи неслышно заработал двигатель "Акцепта". Мощный внедорожник первым покинул парковочную площадку. Его водительское сиденье пустовало, но на данное обстоятельство никто не обратил внимания. Все взгляды были направлены к входу в ресторан. Удар плечом вышиб дверь. На пол дурень Официант секундой ранее, скрывшийся в подсобке застыл, словно парализованный, загораживая и без того узкий проход. Внезапно в противоположном конце помещения с треском вылетело сорванное с направляющих дверное полотно, и в открывшемся проёме показалась безликая фигура в полной боевой экипировке. Растерявшийся официант вдруг дёрнулся, очередь выпущенная из абакана в спороло униформу служащего, наискось перечеркнув грудь несчастного. Поле шли на вылет, теряя энергию, звонко ударяясь о пластик облецовки, пятна стены влажными слепками вырванной плоти. Два АПС в руках Ковальского синхронно разрядились. Яну казалось, что он видит мутный инверсионный след пуль, прочертивших воздух над плечом оседающего на пол человека. Защищающая голову спецназовца боевой шлем брызнул осколками забрало. Обоимы, которые Ян конфисковал у пытавшихся арестовать его дроидов, были снаряжены спецпатронами с усиленным зарядом и бронебойной боевой частью. Две гильзы, курясь кисловатым дымком, ещё падали, когда он рванулся вперёд в смежное помещение. Следовавшая за ним Мари одной рукой подняла абакан, другой извлекала из простреленной разгрузки запасной магазин. Крови здесь не было. Ещё один андроид. Быстрее. Я навернулся только сейчас, заметив, что под растрепавшейся причёской Мари скрывается закреплённая за ухом гарнитура. У нас есть связь с кем? Сейчас увидишь. Они выскочили в глухой проулок. Задний двор ресторана остался в стороне. Здесь же, в теснении близко расположенных зданий, царили сумерки. Воняло неприбранными отходами, смутными тенями висели переполненные контейнеры для мусора. Туда, Мария указала на светлое пятно, выход из проулка на освещённую автомагистраль уровня. Квартал блокирован, поравнявшись с ней на бегу предупредил Ян. Нам не выбраться, если только отсидеться где-нибудь. Вот это вряд ли, подумала Мария. Чёткий слух ловил признаки погони. Тяжёлые торопливые шаги уже явственно раздавались за спиной. Ещё немного, и топот выплеснется в теснину проулка. Оказывается, они мыслили в унисон, по крайней мере, в той части, что непосредственно касалась способов защиты и бегства. Контейнеры, Мари кивнула. 2 минуты задержи их. Ковальский уже присел на дне укрытия за выступом массивного мусороразборника. Мари задержалась подлинного лишь на миг. Их пальцы соприкоснулись, когда она практически насильно отдала Яну автомат. Держи, да не упрямся же. Да я ПС, сколько в них осталось? А три патрона. Держись. Она исчезла, будто растворилась в сумерках, плотно угнездившихся меж высотных зданий. Ян прижался плечом к холодному, влажному от постоянно оседающего конденсата выступу контейнера. Пахло гнилью. Он ничего не понимал. Внезапные события явились для него полной неожиданностью. До сегодняшнего вечера он и помыслить не мог, что на свете существуют модели машин практически неотличимые от человека. Кто их создал и главное, кто им ставил задачу? Какой смысл арестовывать его в ресторане? Это можно было сделать днём, сразу после доклада о проваленной операции. Осветив узкое пространство над головой, промелькнул патрульный флайбот. Ян, продолжая наблюдать за выходом из подобных помещений, включил коммуникатор. Память прибора содержала в том числе и полицейские частоты связи, поэтому Ковальский сразу услышал голос. Докладывает борт 1232. Наблюдаю массовое скопление народа на паркингах ночного клуба Эверанс. Начинаю детальное сканирование. Похоже, внизу паника, сэр. Проверь всё тщательно. По поступившим сигналам там только что была стрельба. До двери ресторана разбиты пулями. На входе тела, трупы. Да, изображение. Секунда тишины. Крупнее. Экипировка спецподразделений. У нас не было сегодня выездов в данный район. Все спецгруппы на месте. Сэр сканер фиксирует ещё несколько человек в форме. Они садятся в светло-серый флайкар марки Denet без опознавательных знаков. Следите за ними. На площадке перед рестораном, где только что слышалась стрельба, группа любопытных опасливо приблизилась к разгромленному и изрешечённому пулями входу в заведение. Пять или шесть тел лежали в повалку друг на друге. Вот тебе и спецы, раздался чей-то не совсем трезвый голос. В этот момент гараж, перегораживающий вход, покачнулось, два трупа откатились в сторону, но не мягко, а с неприятным стуком, будто тела уже успели остыть. Толпа любопытных попятилась. «Крови-то нет совсем!» – выкрикнул тот же голос. В бестеремонно расчищенном проеме показалась фигура мужчины. Очевидно, он получил пулю в спину, иначе как объяснить рваное выходное отверстие на груди, где бледная плоть смешалась с материалом белоснежной рубашки и черными ошметями ткани дорогого костюма. Рана выглядела ужасающе, и в ропоте прокатившемся по толпе любопытных – Отчётливо прозвучал ужас, который вдруг сдавленно затих, онемел, как только уличные фонари и мигающая иллюминация при входе в ресторан позволили увидеть, что под разорванной одеждой тускло поблескивая ворочаются сервоприводы. Кто-то, не выдержав, заорал, бросившись прочь, иные напротив, после секундного оцепенения, подались вперёд. Но самых неуёмных всё же остановил пустой взгляд незнакомца, подобравшего в автомат и его голос. Раступитесь, дайте дорогу машинам. Лучше слов подействовала очередь, выпущенная поверх голов. К месту событий, разрезая выплеснувшуюся станспола толпу, двигались ещё два тёмно-серых флайкара. Парящая в небесах патрульная машина резко спикировала вниз. Но пули щедрох лиснувшие по её броне заставили пилота заложить крутой вираж. Борт 1232, нахожусь под огнём. К кресторану выдвинулось ещё два флайкара. Они забирают тела. На несущей частоте раздалось невнятное ругательство. Дежурный офицер полицейского управления прекрасно видел всё происходящее на мониторах системы слежения. 12-й, поднимись выше, не упуская их из вида. Помощь в пути. Угонял, сэр. В голосе пилота патрульной машины послышалось облегчение. Менее всего ему сейчас хотелось оказаться там, среди толпы. Ян слышал переговоры, он считал гулкие секунды в такт ударам собственного сердца. Преследования не будет, они не из полицейского управления. Где же Мари? В этот момент в узкий проезд между зданиями ворвался ослепительный свет фар. Ковальский резко развернулся, но выстрелить не успел. Его опередил голос Мари. «Быстрее, уходим!» Ян рывком преодолел десяток метров, отделявшие его от распахнутой дверцы шикарного Акцепта. За рулем машины действительно сидела Мари. Он резко захлопнул дверь и тут же коснулся сенсора, опуская стекло. Акцепт, набирая скорость, начал стремительно сдавать назад. Машина Филигранно двигалась в узком проезде, что выдавало наличие мощного бортового компьютера и системы лазерных дальномеров. "Мари, не молчи". Она чуть повернула голову, посмотрев на Яна и спросила: "Что ты хочешь от меня услышать?" "Не темней, я прослушал полицейскую частоту. Это не их отряд. В управлении тоже ни хрена не понимают". И акцепт задом вылетел на проезжую часть оживлённой городской магистрали. Его тут же развернуло. Машина пошла юзом, на миг застыла под аккомпанемент со днящих сигналов, визга тормозов и громких угрожающих выкриков, а затем резко рванула вперёд, как ни в чём не бывало, влившись в плотный транспортный поток. Ян положил автомат на колени и поднял стекло. "Мари, ты должна мне объяснить, что происходит. Хочешь, задам тебе точно такой же вопрос?" Ян ответила она, отдавая управление автопилоту. Значит, ты не причастен к этому? Ковальский достал сигарету. А наша встреча случайность? Он исскоса посмотрел на Мари и вдруг увидел, как тень улыбки проскользнула по её губам. Не издевательской усмешки, а именно улыбки, тёплой, человечной. Ему вдруг стало не по себе. Случайность, Ян, хотя в ней есть доля закономерности. Ты утром потревожил мой сон. Я нашла тебя, даже не предполагая, с кем именно встречусь. Раз в 10 лет подобное вполне может произойти. Чему ты только что улыбнулась? Ничему, а кому? Тебе. Её слова обожгли. Он так и не прикурил сигарету, внезапно подумав, как стремительно пронеслись мимо 10 лет жизни, не оставив ни одного светлого воспоминания, сравнимого с мимолётной улыбкой Марии. Неужели в Китае из поражённой запретной зоне, каждый день и час рискуя быть либо инфицированной, либо убитой, она сумела сохранить в себе частицу души настоящего человеческого тепла? Он сидел, сутулясь, будто 10 лет состарили его как 30, а она продолжала спокойно следить за дорогой. "Я рада, что мы встретились, Ян", произнесла Мари. "Случайно или нет, но встретились". Он посмотрел на небольшие мониторы заднего вида и ответил: "Я тоже рад, только боюсь, наша встреча добавит тебе проблем". Она перехватила его взгляд. Сзади, лавируя в транспортном потоке, к ним приближались три тёмно-серых флайкара, похожие друг на друга, как братья-близнецы. "Это они", Ян кивнул, вновь включив коммуникатор, на этот раз задействовав устройство громкой связи. Голос, ворвавшийся в тишину салона, не оставил сомнений. ЦР, я их засёк, двигаются в северо-западном направлении. Пятый уровень, двенадцатая магистраль. Что на сенсорах, не разберу. Они ведут преследование. Данные по расшифровке направленного излучения указывают на серебристый акцепт. Машина официально зарегистрирована на имя Марии Лерман. Она биолог, числится в штате управления внешних изысканий. Сейчас проверю, кто ещё в машине. Сканирую. Пилот патрульной машины запнулся. Сэр, с ней Ян Ковальский, ликвидатор отдела контроля запретных зон. На некоторое время в эфире наступила тишина. Слушай внимательно, Патрик. Наконец раздался голос дежурного офицера. Держи акцепт в поле зрения. Доклад каждую минуту. К тебе уже направлена помощь. Я могу узнать, в чём дело? Мне продолжать наблюдение за флайкарами. Всё внимание на акцепт. Его нельзя выпустить из города. Флайкарами займутся специальные подразделения, а не отсекут преследование. Понял, серр, но безно, сержант, по моим данным, Мари Лерман и Ян Ковальский погибли 10 лет назад во время вторжения. В мошеннине не они. Ты понял? Мари и Ян одновременно посмотрели друг на друга. Немой вопрос был одинаково ясен. Это правда? спрашивали глаза. Ян не выдержал первым. Мари, ты должна объяснить. Почувствовав себя человеком с неожиданной обидой, резко оборвала она его фразу. Я человек, глухо произнёс Ян. И я тоже, в тон ему ответила Мари. Зачем ты воспользовалась своим настоящим именем? «Потому что это безопасно. В городе тысячи женщин носят эти же имя и фамилию. Или ты не знал?» «Сколько Ковальских содержит телефонный справочник? Можешь ответить?» «Не знаю. Много». «Десять лет назад я исчезла. Это верно. Но не погибла». «А если у дежурного офицера хватило ума проверить биометрические данные по всей базе однофамильцев, то я тут ни при чем. Все было нормально». до сегодняшнего дня, по крайней мере. Лучше ты мне объясни, как это капитана Ковальского угараздило попасть в списки мёртвых. Ничего не понимаю. Думай, иначе мне придётся поверить, что ты Извини, Мари, погорячился. Он поймал её взгляд и добавил: "Скрывать вена не буду. Я живой". А в голове всё же промелькнула, проскользнула холодная змейкая мысль. Живой как тот дроет, которому Мари прошила двумя выстрелами ядро системы, а он встал, ожил. Это не жизнь. Не жизнь. Яну, успокойся, я тебе верю. С чего вдруг? Не вдруг, ты сильно побледнел. Она внезапно протянула руку, коснувшись тыльной стороной ладони его небритой щеки. Всё нормально, прорвёмся. Куда прорвёмся? За город, в Запретку. ко мне в гости, если тебя волнуют формулировки. Он не ответил. Теперь, наверное, уже всё равно, чья-то рука вычеркнула его из списка живых. Сделать это несложно, учитывая, что город, равно как и его граждане, за последние годы попал в сильную, если не сказать абсолютную зависимость от глобальной информационной сети. Подменить несколько строк в базе данных и всё. Нет человека. Погиб 10 лет назад. Тот -то заранее готовился, зная, что сегодня вечером возникнет вопрос об идентификации его личности. Или тело, шепнулся тот же холодный и притаившийся у сердца и гложущий его червячок сомнений. Ты ещё не понял, что нас элементарно стравливают, нарушил его мысли голос моря. Дежурному офицеру сливают информацию, он выдаёт её в эфир, предупреждая подчинённых. Мы слушаем и вцепляемся друг в друга в горло. Гроба. Нет. Мари резко повернула на дорожной развязке, не снижая скорости, вписалась в разворот и вывела акцепт на противоположную сторону движения, где в этот час многополосная магистраль была фактически свободна от машин. Основной транспортный поток шёл в город, а они же теперь неслись к окраине. Тот, кто сейчас импровизирует, Понятие не имеет о том, что пережито нами в прошлом. Он не смог просчитать твою утреннюю неудачу, верно? И уж никак не предполагал, что я окажусь в ресторане за одним столиком с тобой. Ну, включая логику, Ян, стал бы ты сопротивляться аресту? Нет, хмуро согласился Ковальский. И для посторонних всё прошло бы незамеченным на уровне обыденности, дополнила Мари. Ну взяли кого-то спецслужбы, в первый раз, что ли. Выходит, моя судьба была предрешена. Ян произнёс это сквозь зубы. Даже если бы я выполнил задание по твоей ликвидации, Марики внула, наблюдая, как медленно, но неумолимо нагоняют их три тёмно-серых Деннета. Тупаносые машины, разработанные для сельской местности, обладали повышенной проходимостью, но их скоростные качества оставляли желать лучшего. На магистрали вообще мало кто мог поспорить в скорости с элегантным акцептом. Но это необычное трио упорно приближалось. Спина к спине. Тому, кто планировал операцию, явно незнакомо это ощущение. Мария не пыталась подсчитать шансы, она пыталась понять, кто противостоит им. Поведение андроида, сумевшего подняться на ноги при критических повреждениях ядра системы, наводило её на вполне определённые и далеко не весёлые мысли. Он сумел не только встать, но и осмысленно организовать эвакуацию тел своих менее удачливых собратьев, а затем начал преследование ускользнувшей из-за подне жертвы. Случайность с одной стороны и холодный расчёт с другой. Так начался этот вечер, но теперь в игру вступали иные силы: холодная целеустремлённость против щемящих неподвластных влиянию времени чувств. Они очень близко подошли к нам по степени своей подготовки, технической, информационной оснащённости. Мария украдкой посмотрела на Яна. Понимал ли он, с каким противником им пришлось столкнуться? Вряд ли. Но он остался человеком, несмотря на свою внешнюю угрюмость, злобу, равнодушие. Все это отражалось на лице, но не в сердце. «Приготовься, Ян», – шепнула Мари, чувствуя, как от участившегося дыхания пересохло во рту. «Они не отстанут, и никто не собирается их блокировать». Ковальский посмотрел на Мари со странной, присущей, наверное, только ему угрюмой нежностью. И вдруг Суха ответил, опуская ветровое стекло. Работаем. Дорога ровности лилась под колёса, а "Акцепт" шёл на скорости не менее 200 км/ч. Ян приготовился к удару встречного воздуха, но Мари тронула его за плечо. Он ненавидел, если его останавливали в критический момент, когда тело подобно сжавшейся пружине, но спустя секунду понял: её жест обоснован. коснувшись сенсора, она вернула стекло в исходное положение, затем сдвинула в сторону панель, за которой, по идее, должен располагаться вещевой отсек. Ян увидел осветившийся монитор, похожий на навигационный дисплей заднего вида. Возникшее изображение оказалось монохромным, контрастным, с плавающей алой точкой, дрожащей в центре экрана. Чуть ниже, на шаровой опоре, был закреплен механизм, явно заимствованный из зала игровых автоматов. Покрытый пористой резиной манипулятор с пластиковой гашеткой. От нехитрого контроллера внутрь приборной панели уходил оптический кабель. С чем он связан? Мари только покачала головой. «Не знаю название, Ян. Калибр 12,5 мм. Сервомотор снят с дроида». Комплекс закреплен под бампером, замаскирован под второе сопло выхлопа и настроен под одиночный огонь. Угол поворота ствола по горизонтали 30 градусов. Вертикаль только вверх 10. «Давай, пока они не начали обходить нас сбоку!» Ян энергично кивнул. «30 градусов». Он до упора переместил джойстик, следя за алым маркером. «Маловато». Точка прицеливания застыла едва коснувшись крейни машины. Вижу, бей центрального. Яс маневрирую. Она протянула руку, пристегнув Яна ремнём безопасности. Он не сказал ни слова в ответ. Алый маркер скользнул по видеоизображению мощного бампера, поднялся чуть выше и застыл. Выстрел прозвучал глухим хлопком, металл брызнул искрами. Проклятье. Рикошет Изображение начало смещаться. Машина преследователей резко приняла вправо, уходя с линии огня. Ян несколько раз сжал гашетку. Первая пуля срикошетила от капота, ударив в лобовое стекло, покрыв его паутиной трещин. Вторая прошила бампер, зато третьи и четвёртые выстрелы попали в цель. Крупнокалиберные пули прошили двигательный отсек, и центральный флайкар мгновенно начал отставать, будто проваливаясь назад. В этот момент Мари резко без предупреждения затормозила. Акцепт задрожал, но сбрасывая скорость не ушёл в сторону, продолжая двигаться по средней полосе. Преследователи, отвлечённые выстрелами, не сразу отреагировали на внезапный манёвр. Ещё секунда, и они поравнялись с акцептом. Яно удержал впившийся в грудь страховочный ремень. Стреляй. Боковое стекло автоматически опускалось. Он чувствовал, что не может вдохнуть. Воздух выбило из груди в момент резкого торможения. Но Мари в этот миг Ян успел подумать, что по-любому провалил бы утреннюю миссию. Пока он вскидывал автомат, она, отпустив руль, разрядила в поравнявшуюся с ними машину две перезаряженные обоими трофейных АПС. О бакану ударил секундой позже. Ровная строчка полевых отверстий пробежала по глинцевитому борту. Третий, преследовавший их машины, Флайкар тут же занесло. Он проломил металлическое ограждение дороги, подпрыгнул, перескакивая по ребрик, отделявший тротуар от проезжей части, и врезался в стену здания. Мягкое ускорение сорвало прицел, толкнув Яна назад в кресло. Вырвалось. Бронестекло вновь поднималось, отсекая визгливый шум покрышек. Одиночные выстрелы, цвирканье пуль и приближающаяся рокот патрульной полицейской машины. На приборной панели заморгал гонёк вызова. Мари включила громкую связь. Повторяю, водитель акцепта маркер 4594, остановитесь. Мари и Ян переглянулись. Что же сделала проклятая запретка с той девушкой, чей образ, несмотря на время и невзгоды, не тускнел в памяти лейтенанта Ковальского. Он помнил её совершенно другой, напряжённый, сжавшийся в комок нервов, испуганный, с глазами полными ужаса, непонимания и неприятия происходящего. Хрупкая, худая, немного нескладная для 20 лет, и тем не менее оставшаяся с ним до конца. до последней бесноватой атаки, в которой уже не было возможности выжить. Теперь Ян видел перед собой совершенно другого человека. Если он умудрился постареть за истёкшие 10 лет, то она напротив будто расцвела, только глаза остались прежними, хотя теперь в них уже не читался испуг и страстное несбывное желание жить. Она смотрела на него устало, грустно и Уверенно. Прорвёмся, Ян. Хотелось спросить, куда, но она уже отвернулась, сосредоточившись на дороге. Он протянул руку и выключил коммуникатор. Всё равно. Теперь уже всё равно. Флейкеры-преследователи скрылись из вида. Акцепт свернул на эстакаду, ведущую под уклон, приближалась окраина мегаполиса. Здания огромными уступами сбегали к основанию города. Внизу среди множества огней виднелись отчётливые скопления проблесковых маячков полицейских машин. Дальше за городом царила темнота. Над головой, проступая сквозь зарево городской иллюминации, застыли крупные клубящиеся кучевые облака. Впервые за 10 лет Ян смотрел в небо и понимал, что ему снова хочется жить. Как будто тоска, глодавшая душу, потерялась среди городских магистралей. не поспевая за стремительным акцептом Мари Элльман. Он посмотрел на неё. Мари поймала его взгляд и улыбнулась краешком губ. Улыбка, бешеная скорость, приближающиеся тревожные огоньки. Путь к непонятной ему свободе, где хрупкая девушка пережила нечто более страшное, чем смерть, если могла сейчас улыбаться, ободряя его и себя. Прорвёмся Слово, которое могло звучать по-разному, но в её устах оно почему-то не казалось синонимом смерти. Ян уже различал скопившиеся на перекрёстке у выезда из города приземистые, освещённые красно-синими отсвитами силуэты полицейских машин, и его рука вновь невольно легла на автомат. Марине, поворачиваясь, отрицательно покачала головой. Не нужно, Ян. Нам не прорваться без боя. возразил он. Я знаю, поэтому мы не поедем туда. Она быстрыми заученными до автоматизма движениями отключила часть панели автоматического пилотирования и крепко удерживая руль, внезапно крутанула его вправо. Резкий визг, облачко дыма из-под колёс, колонна до мощных опор мелькнувшая в свете фар, и машина перепрыгнув через поребрик, размятала бампером ограждение из металлических стоек. оказавшись в узком, плавно изгибающемся пространстве, огромные железобетонные трубы. Ян с трудом подавил себе желание зажмуриться. Посреди тоннеля, являвшегося основным стоком ливневой канализации города, возвышались мощные дополнительные опоры, на которых очевидно стояло одно из окраенных зданий. Но предчувствие обмануло Скорость, на которой акцепт влетел в замкнутое пространство, вытолкнула машину на закругляющуюся стену, прижала к ней, позволяя нестись в полувертикальном положении, касаясь поверхности огромной трубы всеми четырьмя колёсами. Бешенная гонка в клаустрофобическом пространстве продолжалась не более 2 минут. Бледное лицо Марии было напряжено так, что явственно проступили скулы. Уже не ускорение, а перегрузка ощущалась каждой клеточкой тела. Ян не понимал, как проскочит они выход, который наверняка забран мощной стальной решёткой и расположен на приличной высоте относительно уровня окружающих город полей. Вот тут он ошибся. Решётка когда-то была, но её давно убрали из-за постоянно застревавшего в ней мусора, а за годы эксплуатации под стоком образовался авраг. которые регулярно засыпали вместе с различным принесённым водой хламом. В результате уровень почвы постоянно поднимался, превращаясь в своеобразную амортизационную подушку из многих слоёв песка и мусора. Вырвавшись из тесненной акцепт с погашенными фарами пролетел около 20 м, прежде чем с глухим ударом рухнул на свежую насыпь, взметнув по сторонам центнеры грязи. Что-то с силой ударило в бампер В ответ мне раздался скрежет металла, царапнувшего лобовое стекло. Машину несколько раз развернуло вокруг оси и наконец остановило, заставив резко покачнуться на подвеске. Ян почувствовал, как свежий воздух врывается в салон. Неважно, что к запаху травы примешивались флюиды свалки. После всего пережитого воздух пьянил. Каждый вдох шёл полной грудью. И он знал, что навсегда запомнят эту ночную прохладу как некий символ перелома собственной судьбы. Он украдкой посмотрел на Мари. Она сидела, прикрыв глаза. Пальцы, всё ещё сжимавшие руль, мелко подрагивали, и вопрос, готовый сорваться с губ Яна, вдруг застрял в горле. Он просто накрыл её пальцы своей ладонью, внезапно и ясно ощутив, как безмерно одиноко было ей все эти годы. Никто и никогда не накрывал ее дрожащие пальцы своей ладонью. Она открыла глаза. Городские огни за задним стеклом акцепта сияли ярко, но сегодня их свет не казался таким колючим, как в другие дни. Они долго сидели в тишине, слушая, как шумит ветер, да робко прерывисто причитает в кустах потревоженная печуга. Мария отпустила руль и сжала его пальцы. Ей всё ещё не верилось, что рядом Ян. 10 лет назад он заслонил её своей грудью от раковой автоматной очереди. Но сейчас не прошлое возвращалось, вплывая из глубин памяти клочьями разорванных болью воспоминаний. Нет, что-то новое, потерянное, забытое вливалось в душу вместе с тишиной и теплом его руки. Ну что, поедем? Мари первой нарушила молчание и, уловив кивок Яна, завела заглохший двигатель. Впереди разлилась чернильная тьма. Там, за полями, начиналась запретная зона, окружившая со всех сторон огромный город, больше похожий на человеческий муравейник. Местность, таившая нечто, не поддающееся осмыслению. Ян не стал ничего говорить. Он понимал, все, что совершила сегодня Мари – не имеет никакого отношения к спецподготовке. Это навык, вынужденно приобретенный там. Образ жизни, связанный с ежедневным смертельным риском, а ведь она могла абсолютно точно, могла вернуться в город и жить, как живут тысячи других людей, как жил он сам до рокового вечера. «Поехали». Он убрал ладонь с ее руки, понимая, что минуту назад еще мог вернуться. «Поехали». Но сейчас путь остался только один. Туда в непроглядную тьму, где выросла и повзрослела Мари, загадочная, но близкая ему женщина, вмиг вернувшая всё: и боль, и любовь, и отчаянную надежду. Всё, что он любил, чего страшился, прятал в глубине души, теперь оказалось оголено перед лицом откровенной неизвестности. Из запретной зоны не возвращаются. Однако там живут, в этом сегодня убедила его Мари. Акцепт, тихо подвывая над рваным двигателем, медленно выкорабкался на просёлок и устремился прочь от сияющего огнями города.